Глава седьмая. Наша прогулка до ужина сопровождалась любезной беседой. Однако, когда мы подошли к обеденному залу, она быстро затухла, сменившись гнетущим молчанием, которое еще раз напомнило, насколько сокер отличается от моей родины. В Локлане шум за столом извещал о трапезе больше, чем витающие в воздухе аппетитные ароматы. Здесь же дело совершенно определенно обстояло иначе. Все места за столом были заняты, но никто не разговаривал. Никто без очереди не таскал булочки из хлебной корзины и не обсуждал, что случилось за день. Царили лишь тишина и ожидание. «Принцесса Роуэн, как любезно с вашей стороны, что вы к нам присоединились», — объявил, наконец, Иро со своего места во главе стола. Слова эхом прокатились по безмолвному залу. Теодор покраснел от стыда и я догадалась, что мы слишком замешкались. «Это честь для меня», — невозмутимо ответила я, делая вид, что и не подозреваю о его недовольстве. На щеках у него заходили желваки, а в зале снова повисла тревожная тишина. Слева от Иро сидела красивая дама, одетая в платье, похожее на мое, только ее было синего, белого и серебристого цветов. По другую сторону от нее сидел Давин, и, встретившись с ним взглядом, не составило труда понять, что его тяжелая атмосфера удручает так же, как меня. Однако я промолчала. Тем временем лорд Теодор проводил меня к месту напротив Давина, а сам сел между мной и герцогом. Вельможа справа бросил на меня полный ужасов взгляд, к которым я уже начала привыкать, и на несколько сантиметров отодвинул свой стул. С некоторым раздражением я заметила, что дама в красном с другой стороны от Давина не испытывала таких затруднений и кидала на него жеманные взгляды, а он отвечал ей тем же. Как только мы все утихомирились, Иро поднял руку, и находящаяся в зале прислуга бросилась быстро и умело обслуживать сидевших за столом. Иро махнул рукой, словно по сигналу тихо загудели разговоры, в основном на Сокерском. «Познакомьтесь с моей женой Инессой». Господин Иро указал на сидевшую рядом с ним даму. Ее волосы были светлыми, как у Теодора, но брови имели гораздо более темный оттенок, нависая над глубоко посаженными карими глазами. «Добро пожаловать!» Ее голос звучал любезно, но натянуто. И я задумалась, чем успела ее обидеть. Или хватило лишь моего присутствия и волос? Одна из служанок встала у меня за спиной и налила ярко-красный суп. От тарелки поднимался острый и резкий запах, и я попыталась осторожно рассмотреть содержимое. «Это борщ», — сообщил Теодор своим обычным высокомерным тоном. «Суп из свеклы». У нас в Локлане растет свекла, но ее всегда подают только в салатах или в качестве гарнира, так что это блюдо было мне незнакомо. Опустив ложку в суп, я украдкой понюхала его, прежде чем попробовать, и немедленно пожалела об этом. На более близком расстоянии назойливый запах уксуса щипал глаза, и я попыталась проморгаться. За мной, казалось, наблюдал весь стол, так что я, отбросив сомнения, поднесла ложку к губам, отправила ее содержимое в рот и чуть не выплюнула все обратно. Во-первых, он был холодным. Почему? Зачем в середине осени подавать суп холодным? И как это получается, что вкус у него еще хуже, чем запах? Мм, протянула я, стараясь не морщиться от кислого послевкусия. Быть может, это варево не было бы таким отвратительным, если бы я его не нюхала, или если бы оно было теплым. А может, оно всегда похоже на уксус с какой-то дрянью. Как бы то ни было, я чувствовала на себе взгляды и Иро, и его брата. Словно моя реакция должна стать своего рода проверкой. Я не хотела показывать им, каким гадким оно мне показалось, поэтому, натянув на лицо маску беспристрастности, заставила себя еще раз зачерпнуть ложку и поднести ее к рту. «Нравится?» — спросил герцог Иро, хотя по его лицу я понимала, что он отлично знает ответ. «Это очень...» Я остановилась, закашлившись, а мерзкий суп, застряв в горле, грозил выплеснуться наружу. «Вкусно!» — с нарочитой вежливостью вклинился Давин, пока я не ляпнула что-нибудь не кстати. «В Локлане такого не готовят». Чему я очень рада. Я с благодарностью взглянула на него, а у него дрогнули уголки губ. Иро пробормотал в ответ что-то уклончивое, и пристальные взгляды, похоже, отвернулись от меня по крайней мере, на время. Следующее блюдо, что бы это ни было, пахло аппетитно. И в нем не было свеклы. Когда слуги подали нам еще одно кушанье, у меня потекли слюнки. Старелок сняли стальные колпаки, и под ними оказалась лапша с ломтиками говядины в сливочном соусе. Гораздо лучше. Как раз в тот момент, когда я собиралась попробовать, Теодор откашлялся. «Бефстроганов» произнес он нараспев, так же чопорно, как и прежде. Его едят большой вилкой. Меня так и подмывало продолжать есть маленькой, просто чтобы посмотреть, не убьет ли его такое нарушение правил приличия. Но я послушно взяла ту, что побольше. Блюдо выглядело и пахло так вкусно, что мне было все равно, как его есть. Когда я попробовала первый кусок, то с трудом удержалась, чтобы не застонать от удовольствия. Пропитанная подливкой мясо буквально таяло во рту. И я поняла, что такая мелочь, как пара косых взглядов, не помешает облезать тарелку, когда доем. Я как раз отправила в рот вторую вилку божественной лапши, когда раздался голос Давина. «Господин Иро, не хотите ли поподробнее рассказать нам о высшем совете?» «Дипломатище!» Иро указал на своего брата, отрывисто кивнув в его сторону. «Возможно, вам известно, что в Сокэре 9 кланов», — начал Теодор. «С тех пор, как монархия пала, кланы действуют самостоятельно. Однако сохранились отдельные законы, которые соблюдаются всеми ради поддержания порядка. Когда случается то, что затрагивает все кланы, на нейтральной территории созывается высший совет». «Я уже сообщил ближайшим союзникам о вашем присутствии», а также отправил почтовых птиц с вызовом на совет в другие кланы», — добавил Иро. «Кланы будут решать вашу судьбу». «В смысле, потребовать ли за нас выкуп или отпустить так?» — с надеждой уточнила я. «В смысле, останетесь ли вы в живых или умрете?» — поправил меня Иро. «По логике вещей, этого я и ожидала, но от его безразличного тона кровь прилила к ушам», И этот рев заглушил ответ Давина. Я смотрела на Кузана, внезапно ощутив такой ужас, какого не испытывала никогда в жизни. Он здесь по моей вине. И если умрет, виновата буду я. В голове вертелась идея, которая какое-то время зрела в глубине сознания, и я убеждала себя, что она сработает. Все за столом разговаривали, даже Теодор с Иро, сдвинув голову, что-то обсуждали. Я пнула ногу Давина под столом и он обратил на меня внимание. «Тебя кто-нибудь объявлял?» — шепотом спросила я. «Нет, я пришел вовремя», — поддразнил он. «Кстати, чем вы занимались с лордом Теодором?» «Совершали осмотр». «Что осматривали?» Он поднял брови с намеком, и я хмуро посмотрела на него, оглядываясь, чтобы убедиться, что никто не обращает на нас внимания. «Значит, никто не упоминал, кто ты такой?» Последние слова я произнесла одними губами. Он вопросительно посмотрел на меня, но ответил: «Нет, со мной никто не разговаривал». Отлично. Я обратилась к Иро: «Вы сообщили кланам, зачем их созываете?» Спросила я, перебив разговор герцога с братом. Сказали им, что мы здесь. Инесса, похоже, ужаснулась, но я не стала обращать на нее внимания, осмотрела только на того. «Кто был здесь главным?» Иро поднял на меня прищуренный взгляд, прежде чем ответить. «Нет». Он многозначительно обвел зал глазами. «Но, смею сказать, ваше присутствие недолго будет оставаться тайной». Я вяло кивнула, глубоко вздохнув, чтобы успокоиться. «Конечно, мне придется ответить за страшные злодеяния. Но, Давин, я не стала продолжать мысль. Насчет имени я не переживала» оно довольно распространенное в Луклане, и я сомневаюсь, что сокариане знают всех членов нашей большой королевской семьи. Иро, казалось, был заинтригован, а кузен, похоже, пришел в ужас, как будто догадываясь, что именно я затеяла. «Роуэн, нет!» В словах Давина звучало предостережение, но я его проигнорировала. Когда мы были в темнице, лорд Теодор проницательно заметил, что мой товарищ всего лишь приставлен охранять меня. Разумеется, тот, кто не является королевской особой, важной персоной, не имеет какого-то титула, я замолчала, когда к моей голени крепко приложилась чья-то ступня. Едва сдержавшись, чтобы не поморщиться, я продолжала. Безусловно, такое лицо находится полностью в вашем видении, ведь вы влиятельный герцог таких обширных владений. Судя по лицу Иро. Он знал, что я ему льщу. Но, видимо, все равно задумался над моими словами. Я затаила дыхание, не смея надеяться, когда он, о чудо, еле заметно кивнул. «Вашему стражнику нет нужды являться перед высшим советом, особенно если вы в дальнейшем будете дружелюбны и сговорчивы». «Ага, это объясняет, почему он рассмотрел мою просьбу». «Ни в коем случае», — отрезал Давин. Мы оба. «Хватит!» — оборвала я, многозначительно глядя на него. «Это мое решение. Я лицо более высокопоставленное, Давин. Ни разу за семнадцать лет жизни я не заявляла о своем превосходстве над старшим кузеном. Но речь шла о его жизни. Он открыл был рот, чтобы возразить, но я подняла руку и остановила его. «Ты присягал на верность моей семье?» «Да», — сказал он сквозь зубы. «Я поклялся защищать, ты поклялся повиноваться», — поправила я. «Уверена, ты не захочешь нарушить эту клятву, и уж, конечно, не здесь, в присутствии наших новых друзей». Глаза его горели таким гневом, какого я за ним не припомню, но он стиснул зубы. «Как скажете, ваша светлость», — с неохотой проговорил он. «Итак», — я умышленно сменила тему, оборачиваясь к Иро, — Полагаю, мне надо подготовить заявление, чтобы объяснить. Любезнейшая принцесса, перебил меня Иро, вам не понадобится обращаться к высшему совету. Только благодаря вашему положению и незнанию наших обычаев вам позволили высказаться здесь, за этим столом. Я моргнула. Он, конечно, шутит. Мне показалось, сердитые взгляды Инессы вызваны тем, что я из Локлана, но теперь я задумалась. Может, она просто оскорблена, что я имела наглость заговорить? Не успела я сформулировать ответ, что, пожалуй, было к лучшему, как Иро продолжал. Вы не смогли бы доказывать свою правоту перед лицом вождей кланов, даже будь вы из Сокера и мужчиной. В его словах слышались нотки снисхождения, словно это было совершенно очевидно. «От вашего лица будет говорить мой брат», — вставил Теодор, а Иро кивнул, как будто и это был всем известный факт. «Это так любезно с вашей стороны. А что еще я могла сказать, если наши жизни были в его руках?»